Отражение номер 8. Дядя Семен и Леонид Витальевич арчеда сидели утронутого распадом стола в полоборота к павильону. Сумрачный дядя Семен крутил в пальцах отражение бубнового туза. Леонид Витальевич наблюдал за Егором, который в свою очередь наблюдал за тем, что творилось внутри серебристо-серого куба. Подглядывать за происходящим в павильоне не возбраняется. Просто надо уметь это делать. Егор умел. В данный момент он стоял у задней, или, как еще принято говорить, зеркальной стороны коробки, погрузив в нее физиономию по самые уши. Нам с вами заметить такого наблюдателя можно, лишь резко припав щекой к зеркалу и направив взгляд почти параллельно отражению стены, на которой оно висит. Но, во-первых, никому в реальном мире не придет в голову совершить столь странный поступок. А во-вторых, стоит вам приблизиться к стеклу, как с тут же отпрянет. «Вот если бы он сунул свой любопытный нос в какую-либо из трех прочих стен, тогда, конечно, другое дело. Однако за подобные штучки, как было сказано ранее, наказывают строго». «Колоду бы обновить!» — молвил со вздохом дядя Семен. «А?» — отвлекся Леонид Витальевич. «Карты, говорю, уже прозрачные, масть сквозь рубашку просвечивает». И дядя Семен предъявил ему бубновый туз. «Действительно, масть просвечивала». Да, скоро конец картишкам, с сожалением согласился Арчида. Я уже к обслуге обращался. И как? Говорят, что без оригинала восстановить не смогут, а оригинал в тумбочке. Все не могут, проворчал дядя Семен. Вредничают просто. Многострадальную эту колоду добыл с благословения старших товарищей три месяца назад все тут же Егорка. Когда обмывали зеркало Егоркиному двойнику, вздумалось показать карточный фокус. Фокус не удался, колоду немедленно вернули в ящик, а отражение ее незаметно оказалось в кармане юного дарования. Однако с тех самых пор заветный ящичек больше не открывался. «Поет, что ли?» — спросил вдруг недоверчиво Арчида. Оба прислушались. В самом деле из ртут на серой коробке павильона доносился приглушенный, но бодрый голос Василия. Напивалось нечто бравурное, чуть ли не «прощание славянки». Распорядитель молчал. Отражаловка, надо полагать, шла без сучка, без задоринки, запуганная обслуга работала как часы, и на всем лежал особый свет. Спустя некоторое время Егор отли под от стенки, явив сидящему у стола свою восторженную, ухмыляющуюся физию. — Чего он там распелся? — полюбопытствовал дядя Семен. «Перековывается — Перековывается! — глумливо поделился Егорка. Шторы снял, зеркало протер. Палы моет. И снова сунулся мурлом в павильон. «Ты мне вот что скажи», — повернулся Леонид Витальевич к дяде Семену. Темные глаза его за стеклами очков беспокойно помаргивали. «Как же так вышло, а?» Обмывали они зеркало. Предыдущее разбито при загадочных обстоятельствах. Гостей трое. Каждый о Василии знает всю подноготную. И хоть бы словом, кто обмолвился о жене его или о той же Тамаре. Даже за упокой не выпили. «Тебе это странно, мне кажется?» «Нет», — буркнул дядя Семен, по-прежнему разглядывая отражение бубного туза. «В доме повешенного а веревки не говорят». «Ладно, допустим. А как тебе нравится поведение этой... Томы? Вся в коже, в норке, при свидетелях, средь бела дня хватает прямо на улице грязного, опустившегося типа и везет к себе? Стало быть, любит? Так любит, что за три месяца ни разу к нему не зашла? Она женщина, Леня». — напомнил дядя Семен. — Ты что, последовательности от нее ждешь? — Увидела, ахнула, мигом все простила. — Что простила? — Откуда я знаю? — Меня другое беспокоит. Две Тамары. И с обеими он встречался полгода назад. — Что ж тут необыкновенного? Леонид Витальевич привскинул плечи. Отражал я, помню, одного присяжного поверенного. Так тот сразу с тремя жаннетами омурился. — Бывает, бывает, — со скрипом согласился дядя Семен. — Только тут ведь еще... Сам говоришь, и развод, и похороны, и разбитое зеркало. Как-то все больно одно к одному. Нет, Леня, что-то с этими Тамарами не так. Нутром чую. Со стороны павильона подошел разочарованный Егорка. — А ну его! — объявил он, присаживаясь на свободное отражение табуретки. — Надоело. Моет, драет. — А чего вы не играете? Дядя Семен молча показал ему карту. Егор всмотрелся и, приуныв, подсокол языком. Вскоре тусклая боковина павильонной коробки разверзлась и в глубокое зазеркалье ступило потное, раскрасневшееся отражение Василия Полупалова, распокрытое в пальто на распашку и с полным мусорным ведром в руке. — Ты чего там пел? — насмешливо спросил Арчида. Разве я пел? — удивился вошедший, вернее, вышедший. — Еще как, мы аж заслушались. — Вась! — встепенулся Егор, осененный блестящей идеей. — Картом-то... «Кранты приходят?» «Ну...» — отозвался тот. «Ты бы там, это... Когда он до тумбочки доберется...» «Попробую!» — обнадежил Василий, вытряхивая отражение всевозможного домашнего ссора прямо в серую неопределенность сумеречного мира. «Куда ж ты рядом с павильоном?» — искренне возмутился Леонид Витальевич. Так уж вышло, что в своей творческой жизни он в основном отражал присяжных поверенных, студиозов, нерепрессированных интеллигентов. Вот и поднабрался культурки. Василий тут больше и пролетариев воял. Карьеру начал аж в октябре 1917-го. Если не врет, то участвовал в массовке взятия Зимнего. До сих пор те зеркала вспоминает. «Ничего!» — отрубил он по -буденовски. «Обслуга уберет, а то совсем уж обленились. Да само распадется, со временем!» Василий повернулся, но тут его окликнул дядя Семен. «Слышь, Васенька!» — А скажи-ка адрес. — Чей? — Ну, где ты вчера отражал? — А, погоди, сейчас припомню. Василий наморщил лоб. — Зеркало 7РК561-831. — А зачем тебе? — Так, интересовались. — Возвращается! — недовольно известил распорядитель. — Открывает дверь. Пошел, Василий! Василий пошел. арчида и Егорка с недоумением смотрели на ветерана. «Не понял», — сказал Егор. дядя Семен, мы же насчет его телок все уже перетерли. Это же разные Тамары!» Умудренный многовековым опытом ветеран бросил, наконец, на стол отражение бубнового туза и, поднявшись, огладил черные мешки под глазами. «Да я не для нее. Я для себя». «Ну что?» — задумчиво промолвил он. «Думаю, вряд ли к нему сейчас вся арава нагрянет. А если один мой заявится, не сочти за труд, Леня, от сигналь по ауколке». «Адрес ты слышал, лады, ну и славно, а я мигом». И пока Арчедай да и Егорушка пытались собраться с мыслями, сгинул ветеран с стремительным цветным бликом в серых, размытых безднах, надо полагать, по только что выясненному адресу. «Чего это он?» — озадаченно спросил Егор, все еще глядя вслед. Хм, может, и правильно», — пробормотал в сомнении Леонид Витальевич. «Глядишь, разузнает что-нибудь. Только зря он сам этим занялся». Мог бы и меня попросить. Мой-то неизвестно где сейчас. Если и появится, то не скоро». Расстроился, заморгал и, повернувшись к столу, принялся придирчиво рассматривать карту за картой, поворачивая каждую на свет. «Дядь Лень!» — позвал Егор. «А если ночью из тумбочки колоду вынуть, а утром на место вернуть?» «Зачем?» «Или не возвращать?» — торопливо поправился Егор. Отражение Леонида Витальевича Арчады улыбнулось, Огладила плешь, утвердила очки на переносице и, обернувшись, уставила на юного друга аккуратно подстриженную бородку. — Наивный ты, Егорушка! — произнесло оно чуть ли не с нежностью. — Видишь, что с этими картами стало? — Вот и с той колодой то же самое. Она же все три месяца в ящике была. — Нет, если бы за это время она хоть раз в зеркале обновилась, тогда, разумеется, другой калинкор. А так, сменяешь шило на мыло. Какой смысл? Я видел, даже компьютер выносили. Сравнил. компьютер-то с пылу с жару. Только-только из зеркала 10 минут назад вырубили. И все равно, час-другой поиграл и зависает, тащи обратно. В интернет выйти лучше и не пробовать. Отражение же. Из павильона вновь показался Василий с очередным ведром. — Ну? — жаждущий спросил его Егорка. — Не до тумбочки пока, — буркнул тот. Нестеранного барахла навалом, и кровать укрепить надо, расшаталась. Вывалив мусор, приостановился, покрутил головой. — Загонял. В доску. — пожаловался он с кривой усмешкой. — Лучше бы уж не перековывался. Интеллигент, недорезанный. — А куда семя дели? Ну, ты же ему адрес дал. Туда и отбыл. — Чего он там забыл? — встревожился Василий. — Уточнить хочет. Отражение с тяжким подозрением уставилось на арчиду. «Что уточнить? Как я вчера облажался?» «Господь с тобой, Вась, только насчет Тамары твоей!» Побагровев, Василий со злобой шваркнул пустое ведро себе под ноги. «Нет! Ну Но зачем же за спиной-то козни строить?» — заорал он. «Я ему по-дружески, а этот...» «Не въехал ты, Вась!» — попробовал объяснить Егор. «Без тебя тут одна телка приходила, а зовут тоже Томой». «Ему что, на мое место захотелось?» Не слушая с пеной у рта, гремел Василий. «Ну пусть попробует! Потаскает! Шкафы поворочает! Привык в своем коринфе интриги плести! Эмпидокл добаный Здесь тебе не коринф!» «Вася!» — вскричал шокированный Леонид Витальевич. «Ты что несешь? Опомнись!» Василий стиснул зубы и подобрал ведро. «Слышь!» — проскрешетал он, остывая. «Появится этот древний пластический грек. Передай ему!» Страшно даже помыслить, что бы сейчас такое выговорил для передачи дяди Семена уязвленный Василий, но в этот миг вновь послышался сердитый приглушенный голос распорядителя. «Полупалов, кончайте трепаться! Ваш выход!»